из евреицев, скопировал, как и написанной надписи, и опубликовал их в своих дорожных записках Пилигрима 1650. Среди за ней ещё десятков западных путешественников, англичан, немцев, французов в 17-м начале 18-го века посетили руины великой столицы древности и опубликовали свои впечатления от увиденного. И тем не менее, в просветительской культуре, особенно в сочинениях писателей и философов антирелигиозного направления, господствовало недоверчивое отношение к сказкам Библии, в том числе и к историчности Вавилонской башни. В совершенстве Вольтер не уставал разоблачать нелепость этой поповской выдумки. Авторитет Вольтера был столь велик, что под сомнение были взяты даже свидетельства античных авторов о существовании Лавелона. Спор решила научная экспедиция 1760-1767 годов. По другой стороны, дотчанина Карствена Нибура, отца историка античности Бартальда Нибра, труды которого часто цитируются в пушкинских литературно-критических статьях. Изданное набором многотомное, богато иллюстрированное описание Аравии на десятилетие вплоть до 1840-х годов стала авторитетнейшим описанием ближневосточной культуры, природы, быта, археологических памятников. Из книги Нибура европейская читающая публика узнала о внешнем облике Вавилонской башни. Правда, Нибур принял за ее разваленный архитектурный комплекс холма Бирс-Нимрут, который, как ныне установлено, представляет собой остатки зиккурата бога Набу в Барсипе при городе Вавилон. На общее представление о древних месопотамских вавилонских башнях европейцы из Ниבורевского описания получили. А главное, никто уже больше не оспаривал факт их существования. Эпоха романтизма принесла с собой моду на всё восточное. История древних Месопотамии обращается титаны романтизма Байрон в трагедии Сарданапал 1821 и Шелли в сонете Азимандье 1817. Да и сам Пушкин не в одной лишь сказке о рыбаке и рыбке коснулся этой темы. Достаточно вспомнить, к примеру, его стихотворный отрывок «Когда владыка Ассилийский» 1835. И, разумеется, европейские туристы с удвоенной энергией устремляются к берегам Тигра и Ефрака. Один из них... известный английский художник и писатель Роберт Керпортер 1777-1842, посетивший Месопотамию в 1818 году, бывал в России. В числах петербургских знакомых английского путешественника входил президент Российской академии художеств Аленин. в дочери, которого Пушкин слатился в 1828 году, в доме которого он, по свидетельству современника, был как свой человек и часто беседовал с ним об искусстве. В книге Портера Путешествие по Грузии, Персии, Армении и древней Вавилонии 1821. иллюстрированной Собственно, рукольными авторскими зарисовками имелось изображение холма Бирс-Нимруд, а также вавилонской башни, предварительной авторской реконструкции. На самой на верхней на макушке её стоит не храм в сложен верховной жрицы